Футбол по-энэмски. Увлеченные беседой о нуле мы не замечали дороги. Просто шли за Пусси, привычно полагаясь на его высокий сыскной авторитет, и опомнились лишь у кассы стадиона юных пенсионеров. Здесь было многолюдно. Любители футбола с азартом расхватывали билеты на матч между командами Ватрушек и Коржиков. Нам тоже досталось по билетику всем, кроме Пусси. Ну вот и задача. Сперва его обошли печеньем, теперь билетом. Что прикажете делать щенку, которого не считают за человека, только одно проскочить зайцем. Так он и поступил. И скоро мы сидели на трибуне, ожидая начала игры. И вы уже знаете, в Немске очень любят математику. Оттого всё здесь с математическим уклоном, даже футбол. Перед матчем команды выстраиваются не друг против друга, а в одну линию. Одна команда по порядку номеров вправо, другая по порядку номеров влево. Причём у игроков справа числа на майках с плюсами, то есть положительные, а у игроков слева с минусами, отрицательные. В центре между двумя единицами стоит судья. В руках у него мяч, а на майке 0. Не подумайте только, что это намёк Никому из анамчан не придёт в голову, что судья в матче пустое место. Просто всё это вместе взятое символизирует бесконечную числовую прямую. И вот почему на майках у крайних игроков рядом с номером 11 стоит многоточие. В знак того, что чисел нет конца. До начала матча оставалось минут 10, и я вдруг подумал, что здесьней стадион самое подходящее место для беседы о числах, об их разновидностях и свойствах. Здесь можно было напомнить девочке то, что она уже успела узнать, и рассказать о том, чего она узнать не успела. Мм, в общем, как говорят в школе, закрепить пройденное и двигаться дальше. Как истинная эмчанка, девочка давно знала, что числовая прямая бесконечна. Но вот знала ли она, какое место занимает в ней ноль? И для чего числа разделяются на положительные и отрицательные? Я уж хотел справиться у неё об этом. Но тут на зелёное поле высыпали ватрушки и коржики, построили свою положительно-отрицательную ширенгу, и девочка сама попросила меня о том же. Надо дать ей должное. Она очень быстро поняла, что положительное число не потому положительное, что хороши, а отрицательное не потому отрицательное, что плохи. Просто положительные числа больше нуля, а отрицательные меньше И вот почему они располагаются по обе его стороны, в то время как сам он ни к положительным, ни к отрицательным не относится, он нейтральный. Нейтральная зона, пограничный пост. Словом, ноль в своём репертуаре, хотя он и относится к целым числам. Вначале, правда, девочка слегка задачила: "Мм, как это число может быть меньше нуля, ведь 0 ничто? Как говорится, меньше некуда?" Но мне удалось объяснить: Таким образом, математики получают целые числа меньше нуля. Их получают из натуральных, то есть природных естественных чисел, но э, искусственным путем, вычитая из меньшего натурального числа большее. К примеру, если из 5 вычесть 7, получится число на 2 единицы меньше нуля. Плюс 5 минус плюс 7 равно... -2. Хм, фокус-фокус, засмеялась девочка. Было два положительных числа, стало одно отрицательное. "Это что?" сказал я. "С числами не такие фокусы происходят. Так, перемножив два отрицательных числа, непременно получишь положительное. Конечно, это фокус объяснимый, и все мы в своё время перестаём ему удивляться, но есть в числах нечто такое, чему дивишься?" Всю жизнь меня, например, всегда поражает, как легко они забывают, откуда взялись, как запросто отделяются от действительности, которую их породила, и начинают жить своей независимой жизнью. Пока я философствовал, игра уже началась, и в воздухе то и дело раздавался судейский рожок, который звучит куда приятнее обычного свистка. Как вы знаете, свиста нэмчани не переносят. Надо сказать, врождённая нэмская деликатность с легкой руки главного терятеля, я стал называть ее джентенемством, не слишком способствует международным успехам эннемских футболистов. Встречаясь с игроками другой, не джентенемской школы, они неизменно превосходят их вежливости, но редко покидают поле победителями, не мудрено. Ведь даже забивая мяч в ворота противника, Центральный нападающий норовит извиниться перед тамошним вратарем. А уж там, где иной футболист не задумается оттолкнуть соперника или чего доброго дать ему подножку, Энемец и вовсе впадает в душевное расстройство, начинает мысленно перебирать параграфы справочника по спортивной этике. На сей раз игра шла особенно вяло, ведь участвовали в ней хоть и юные, а все же пенсионеры, и главного терятеля это ужасно расстроило – Он до того нервничал, что забыл обо всем, что только можно. А сверх того, и о том, чего забывать нельзя, об ассоциациях. Впрочем, когда комментатор объявил, что первый тайм подходит к концу, а счет по-прежнему 0-0, главный терятель вдруг очнулся и объявил, что его посетила ассоциация. Но девочке не пришлось заносить ее в блокнот, Ведь это была всё та же наливая ассоциация, которую она записала в обсерватории. После этого я чуть было не впал в отчаяние, но вовремя взял себя в руки и решил прибегнуть к назвному методу. Есть у нас такой в нашем числорозыскательном деле. Благо объявили перерыв, и главный терятель слегка успокоился. "Послушайте", сказал я. "Вы человек с математической жилкой. И уж, конечно, знаете о простых числах. Разумеется, отвечал он, они делятся без остатка лишь на себя и на единицу. Прекрасно, оживился я. Среди одиннадцати номеров, которые весь тайм мелькали у вас перед глазами, пять простых чисел. Да-да-да, затараторила девочка и вмешалась в игру, смысл которой мигом поняла. Это 2, 3, 5, 7 и 11. Так вот, продолжал я, Не был ли ваш утерянный номер числом простым? М-м главный терятель поморгал, почесал за ухом, приложил палец к носу. Потом тяжело вздохнул и заявил, что не помнит. Ну хорошо, сказал я, хотя хорошо пока ничего не было. М-м сделаем так. Мы с девочкой будем перечислять свойства чисел. А вы вспоминать имеет ли эти свойство отношение к вашему номеру? Вспомнить главному терятелю ничего не удалось, стало быть, тут рассказывать не о чём. Поэтому расскажу о том, чего он не вспомнил. Он не вспомнил, был ли утерянный номер числом составным, то есть таким, которое можно разложить на множители, не считая единицы и самого числа. не вспомнил, был ли он чётным, то есть делился ли на 2, и был ли нечётным, то есть на 2 не делился. Не вспомнил он о того, был ли номер числом совершенным по той причине, что совершенно забыл о существовании таких чисел. Пришлось напомнить, что совершенные числа равны сумме своих младших делителей, но это мало что изменило. Потом пришлось напомнить и о том, что представляют собой числа дружественные. А это, между прочим, числа удивительные. Они всегда держатся парами. Почему? Да потому что дружат. Не подумайте только, что с кем попало. Не в пример некоторым людям дружественное число очень разборчиво. Они выбирают друзей исключительно по одному признаку. Сумма младших делителей одного из них должна быть равна другому. Впрочем, на словах это не очень понятно, так что обратимся лучше к числовым примерам. Возьмём пару наименьших дружественных чисел. Это 220 и 284. Так вот, сумма младших делителей числа 220 равна 284, а сумма младших делителей числа 284 равна 220. Не верите? Так проверьте. Начните с 220. Какие у него младшие делители? Это 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, э, 44, 55, 110. Сложите их и получите 284. Точно так же сложите младшие делители числа 284, то есть 1, 2, 4, 71 и 142. И получите 220. Да? Прав был Пифагор, когда сказал, что друг это второе я, и в качестве примера сослался на дружественные числа 220 и 284. Вероятно, он не знал, что таких дружественных пар много. Не то мог бы назвать числа 2620 и 2924 или 5020 и 5564. Есть и другие, но я их забыл. В конце концов, могу я что-нибудь забыть или это разрешено только главному терятелю? Крестёсь для него, а заодно и для меня, больше я его ни о чём не расспрашивал. О чего? Да от того, что не стоило. Не стоило спрашивать, был ли утерянный номер числом положительным. Ясно, что был. Потому что мог ли он быть отрицательным? Я, по крайней мере, отрицательных лотерейных билетов ещё не видевал. Не стоило спрашивать, был ли он числом целым, потому что мог ли он быть дробным? Дробных лотерейных номеров тоже не припомню. Разумеется, есть кое-какие другие числовые признаки, но о них не стоило спрашивать по иной причине они слишком сложны. Разъяснение утнили бы много времени, а у нас его не было, так как второй тайм уже начался. Надо сказать, после перерыва игроки слегка оживились, хотя и не настолько, чтобы размочить счёт. Он всё ещё оставался сухим, как пустыня Сахара. Несмотря на невероятное количество газированной воды, которую выливали в себя разгорячённые болельщики, по мере того, как матч продвигался к концу, досада и разочарование зрителей неуклонно росли и наконец достигли такой степени, что будь эта степень какого-нибудь числа, её пришлось бы вычислять электронной машиной. И всё-таки никто из них не вопил, ни мазилы, ни шайбу-шайбу, ни нахлобучил на себя забывшуюся шляпу соседа. Не падал через барьер на голову ниже сидячих и уж, конечно, не требовал сдать судью на мыло. Даже когда тот несправедливо назначил пенальти по воротам в отрушек. Бедный в отрушке тоже снесли это безропотно, хотя коржик, которого они сшибли на штрафной площадке, пострадал по чистому недоразумению. Просто у него развязался шнурок на бутсе. Но заметьте, Фетон нагнулся, чтобы его поправить, да так внезапно, что случившийся рядом Ватрушка не успел постраниться и сшиб несчастного. Ватрушка после того так расстроился, что сам себя вывел из игры, а повреженный кожег, полежав ничком сколько положено, встал, прихрамывая доковылял до своего невольного обидчика и чуть не силком приволок его обратно на поле. Тут как раз пришло время бить пенальти. Судья направился к 11-метровой отметке, чтобы установить на ней мяч, а коржики тем временем стали совещаться, кому доверить удар. Выбор, как ни странно, пал на пострадавшего. С точки зрения обычного футбола, это весьма неразумно. Человека только что сбили, он ушибся, ему было больно. Может, у него и сейчас коленка ноет. Вероятно, он скорее промажет, чем другой, со здоровой коленкой. Но джентенемы и коржики рассуждали иначе. Они хорошо знали, что судья не прав. До да дневых обычаев спаривать судейские решения был, однако, другой способ восстановить справедливость. Выбрать такого игрока, который промажет, скорее, всех прочих. Им оказался пострадавший, и он сделал все, что в его силах. Даже более того, долго и обстоятельно примериваясь, как бы... не попасть с 11 метров в сетку ворот противника, он потерял ориентацию. Впоследствии девочка уверяла, что у него голова не в ту сторону закружилась. Так это было или иначе, судить не берусь. Только подбежав к мячу, он вдруг завертелся вокруг него волчком и ударил по нему так сильно, что забил гол в собственные ворота. Это был удар подобного в истории футбола еще не видели и, вероятно, никогда уже не увидят. Энемчан он привел в такое неистовство, что они позабыли свою обычную сдержанность и разразились бешеными аплодисментами. Этого в истории футбола тоже не бывало. Везде в таких случаях свистят и топают ногами. Везде, только не в Энемске, который следовало бы переименовать в «Джентенемск». Надеюсь, так оно когда-нибудь и случится.